становиться без нее. А что она отвечает, когда ты ей говоришь об этом? Да в том-то и дело, что я никогда с ней об этом не говорил, ни разу. Вот еще одна причина, почему мы до сих пор не помолвлены. Мы даже никогда не заговаривали о свадьбе, ни о том, что будем делать дальше. Ах, Жульетта, жизнь вместе с ней кажется мне настолько прекрасной, что я не смею, понимаешь, не смею ей об этом говорить. Ты хочешь, чтобы счастье для нее было внезапным? Да нет же, вовсе нет. Просто я боюсь испугать ее, понимаешь? Я боюсь, как бы это огромное счастье, которое мне уже видится, не внушило ей страха. Однажды я спросил, не хочется ли ей отправиться в путешествие. Она ответила, что не хочется. Ей вполне достаточно знать, что та или иная страна существует, что там хорошо и что другие могут спокойно отправиться туда. Жером... А ты сам хочешь путешествовать? По всему свету. Мне и жизнь представляется, как долгое-долгое путешествие вместе с ней, по разным книгам, странам, людям. Вдумывалась ли ты когда-нибудь, что означают такие слова, как, например, поднять якорь? Да, я часто об этом думаю, прошептала она. Однако я почти не слышал ее и продолжал говорить сам, а те слова упали на землю, как несчастные подстреленные птицы. Отплыть ночью, проснуться в ослепительном блеске зари и почувствовать, что мы одни среди этих зыбких волн. А потом будет порт, который ты видел на карте еще ребенком, и все вокруг так ново, незнакомо. Я вижу, как вы с Алисой сходите на берег, она опирается на твою руку. Мы сразу побежим на почту, — подхватил я, смеясь, — и спросим, нет ли для нас письма от Джульетты из фон Гизмара, где она останется одна, и этот уголок покажется вам таким маленьким, грустным и таким далеким-далеким. Точно ли это были ее слова? Не берусь утверждать, так как, повторяю, я был настолько переполнен своей любовью, что кроме ее голоса никакой другой для меня словно не существовал. Мы подошли тем временем к развилке аллей, и собирались уже повернуть обратно, как вдруг, выйдя из густой тени, перед нами возникла Алиса. Она была так бледна, что Жюльетта вскрикнула. «Мне в самом деле что-то не здоровится», — проговорила Алиса поспешно. «Уже стало свежо. Пожалуй, я лучше вернусь в дом». И, повернувшись, она быстро пошла к дому. Она все слышала, воскликнула Жюльетта, как только Алиса несколько удалилась. Но мы не сказали ничего такого, что могло бы ее огорчить, напротив. «Оставь меня!» — бросила Жюльетта и побежала догонять сестру. В ту ночь мне так и не удалось заснуть. Алиса еще выходила к ужину, но потом сразу ушла к себе, сославшись на мигрень. Что она все-таки слышала из нашего разговора? Я лихорадочно перебрал в памяти все сказанное нами. Потом я вдруг подумал, что, наверное, мне не следовало идти совсем рядом с Жюльетой, да еще приобняв ее за плечи. Однако то была не более чем детская привычка, мы часто так гуляем, и Алиса много раз нас видела. Ах, каким же я был слепцом, выискивая свои прегрешения, и даже ни разу не подумав о том, что Алиса вполне могла гораздо лучше, чем я, Услышать слова Жульеты, на которые я едва обращал внимание и которые почти не мог припомнить. До них ли мне было? В страшной тревоге и растерянности... В ужасе от одной мысли, что Алиса может усомниться во мне и не в состоянии вообразить, что опасность может исходить от чего-то иного, я решил, несмотря на все сказанное мною Жюльетте и, видимо, под впечатлением от того, что сказала мне она, отбросить свои опасения, свою щепетильность и завтра же обручиться. Наступил мой последний день перед отъездом. Я мог предположить, что Алиса так грустна именно из-за этого. Мне даже показалось, что она меня избегает. День проходил, а я все не мог увидеться с нею наедине. Испугавшись, что мне придется уехать, так и не поговорив с нею, я перед самым ужином решился войти прямо к ней в комнату. Она надевала коралловое ожерелье, и, чтобы застегнуть его, подняла руки и слегка наклонилась вперед, стоя спиной к двери и глядя через плечо в зеркало, по бокам которого горели два канделябра. Именно в зеркале она меня сначала и увидела, но не обернулась, а еще некоторое время так смотрела на меня. — Надо же! Значит, дверь была не заперта? — Я стучал, ты не ответила. — Алиса, ты знаешь, что я завтра уезжаю? — Она не ответила, только положила на камин ожерелье, которое ей так и не удалось застегнуть. Слово «помолвка» казалось мне слишком откровенным, слишком грубым, и уж не помню, что я сказал вместо него. Едва Алиса поняла, о чем я говорю, она точно потеряла равновесие и оперлась о каминную полку. Впрочем, меня самого так трясло, что я был не в состоянии поднять на нее глаза. Я стоял совсем близко и, по-прежнему, глядя в пол, взял ее за руку. Она не отняла ее, а напротив, слегка наклонившись и, приподняв мою руку, прикоснулась к ней губами и прошептала, почти прижимаясь ко мне. — Нет, Жирон. нет, не будем обручаться, прошу тебя. Сердце мое так сильно билось, что, по-моему, ей было слышно. Еще более нежным голосом она добавила. Не будем пока. — Но почему? — тут же спросил я. — Это я тебя должна спросить. Почему? — Зачем все менять? Я не осмелился задать ей вопрос о вчерашнем разговоре, но она, вероятно, догадалась, о чем я подумал, и как бы в ответ на мои мысли сказала, глядя мне прямо в глаза. — Ты ошибаешься, мой друг. — Мне... Не нужно так много счастья. Ведь мы уже и так счастливы, правда? Она хотела улыбнуться, но улыбки не получилось. «Нет, потому что я должен покинуть тебя. Послушай, Жером, сегодня я не могу говорить с тобой об этом. Давай не будем омрачать наши последние минуты вместе». Нет-нет, успокойся же, я люблю тебя сильнее, чем прежде. Я напишу тебе письмо и все объясню. Обещаю, что напишу завтра же, как только ты уедешь. А сейчас ступай, иди. Ну вот, я уже плачу, оставь меня. Она отталкивала меня, мягко отстраняясь от моих объятий, и оказалось, это было нашим прощанием, потому что в тот вечер мне больше не удалось ничего ей сказать. А на следующий день, когда я уже выходил из дома, она заперлась у себя. Я видел только, как она помахала мне рукой, провожая взглядом увозивший меня экипаж. В тот год я почти не виделся с Абелем Ватье. Не дожидаясь призыва, он поступил добровольцем, а я заканчивал повторный курс в выпускном классе и готовился к кандидатским экзаменам. Будучи на два года моложе Абеля, я решил проходить службу после окончания Эколь Нормаль, куда мы оба должны были поступить в этом году. Мы были рады вновь увидеть друг друга. По окончании службы в армии он больше месяца путешествовал. Я боялся, что найду его очень изменившимся, однако он лишь приобрел большую уверенность в себе, сохранив в полной мере прежнее свое обаяние. Всю вторую половину дня, накануне начала занятий, мы провели вместе в Люксембургском саду, и я, не удержавшись, подробно рассказал ему о своей любви, о которой он, впрочем, знал и без того. За прошедший год Абель приобрел некоторый опыт в отношениях с женщинами, вследствие чего общался со мной с некоторым самодовольством и высокомерием. Я на это, однако, не обижался. Он высмеял меня за то, что я, как он выражался, не смог настоять на своем и не уставал твердить, что главное не давать женщине опомниться. Я не возражал ему, но все же думал, что его замечательные советы не годились ни для меня, ни для нее, и что он просто показывал, насколько плохо он понял характер наших отношений. На другой день после нашего приезда я получил такое письмо. «Дорогой Жером, я много думала над тем, что ты мне предлагал. Что я предлагал? Так говорить о нашей помолвке? Боюсь, что я слишком немолода для тебя. Вероятно, тебе это пока не так заметно, поскольку ты еще не встречался с другими женщинами». Но я думаю о том, как мне придется страдать впоследствии, когда уже будучи твоей, я увижу, что перестало тебе нравиться. Скорее всего, ты будешь очень возмущаться, читая эти строки. Мне кажется, я даже слышу твои возражения. Но, тем не менее, прошу тебя подождать еще, пока ты не станешь немного старше. Пойми, я говорю здесь лишь об одном тебе, ибо про себя я знаю точно что никогда не перестану любить тебя.